Отплытие. Утром был восход, и солнце засияло над горизонтом. Так начинается дневник адмирала Арделяра Кейса. Вид на море был очень красивый. Сто тысяч солдат и миллион народа провожали нас. Духовой оркестр играл очень сильно. Получилась манифестация. «Нью-Шлямбург» был весь иллюстрирован. Ошибка. Адмирал хотел написать «Иллюминован». На мне были белые брюки-клёш, белые туфли со шпорами, крахмальный воротничок, голубой галстук бабочкой, лиловая черкеска с золотыми газырями и эполетами, пурпуровый ментик-накидка, подбитый тигровой шкурой и капитанская фуражка с плюмажем. Я шел впереди всех, Высокий и стройный. У пристани стояли пароходы, уже был второй звонок. Грузчики носили пирожные, тысячи тюбиков со сладкими белилами. Военно-пассажирский дредноут-бренобор был так велик, что по палубе его ходили трамваи и ездили извозчики. От кормы до носа они брали 2 гривны, хотя овсы в швамбрании были дешевы. Шесть труб-бренобора дымили, как шесть хороших пожаров. Гудок его был в десять тысяч верблюжьих сил, а мачты так высоки, что на верхних реях лежали вечные снега. «В машине приготовиться!» — скомандовал я. «Пронта ля машина!» — сказал Джек, спутник моряков. «Ште фертик бейдер машины! Нас провожал сам царь. Он влез на бочку и сказал манифест. Ой, выгой, еси, швамбранские чудо-богатыри! Мы, Божьей милостью, император Швамбранский, царь Кальдонский-Бальвонский и т.д. и т.п., повелеваем вам счастливого пути и взад и вперед. Если встретится по дороге война, сражайтесь, что есть силы. Гоните врагов в хвост и в гриву. Моряки! Все века, сколько их есть и будет, Смотрят на вас с вершины этих мачт. Марш вперед, друзья, в поход! Ах, громче музыка, играй победу! Если налетит шквал и буря, сойдите вниз, А то схватите насморк. Вперед же, орлы, чудо-богатыри! Правьте в открытое море, назюйт вест. С нами Бог, трогай с Богом! Тут все запели швамбранский гимн, сочиненный вице-адмиралом с ударением на первом слоге. Ура-ура закричали, тут швамбраны все, ура-ура и упали, туба-рибасе. Но никто совсем не умер, они все спаслись, всех они вдруг победили и поднялись ввысь. Бринобор дал третий свисток в десять тысяч верблюжьих сил. Всадники попадали, кони разбежались. Кто стаймя стоял, тот седьмя сел. Кто седьмя сидел, тот лежмя лег. Ну, а кто лежмя лежал, тому уже ничего не оставалось делать. Пароходы отчаливали. Поход начался. «Пишите!» — сказал царь. Эскадра шла полным ходом, Флаги пышно развивались. Впереди всех шел бренобор, высокий и стройный. Он тянул сто узлов в час. Ветер крепчал, волны бурлили, вечером был закат.